Глава 17 Лампа горит на первом этаже в гостиной. Я улыбаюсь сама себе. Кенел ждет меня. Дверь открыта, и я беспрепятственно вхожу в дом. Когда-то Патрик говорил, что это и мой дом тоже. И на миг я это ощущаю. Во всем есть его частичка. В корешках книг, в старой посуде. Веркер на окне и в пламени камина. Кеннел шуршит на кухне. В кресле покоится книга Жизнь Христа, Фултона шина. Кеннел приносит две чашки и ставит их на столик. Отравишь? Только если попросишь. Твоя настольная книга. Я беру ее в руки поворачивая обложкой к нему. «Нет. Вообще-то это твой подарок на день рождения. Все никак не мог отдать». «Ты не оставляешь попыток обратить меня в Веру?» «Вера здесь ни при чем. Открой». Я тщетно пытаюсь подавить едкую улыбочку, но она тут же сползает с лица, когда я вижу, что на первой странице написано. Духовка Сильвии Плат. Но как? Я переклеила обложку. На всякий случай. Так что никто не заподозрит, что ты читаешь запрещенную литературу. Где ты ее откопал? Их выпустили таким ограниченным тиражом, что, наверное, даже не всем авторам достался экземпляр. Да? хмыкает он. Тебе стоило сказать мне об этом раньше, потому что я искал новый экземпляр, когда выезжал в город, но не нашел. Этот принадлежал Патрику. Посмотри на загнутые страницы. Кеннел садится в кресло. Я устраиваюсь в соседнем, подавляя желание поморщиться от боли. Спина все еще болит, и пролистываю до тех страниц которые когда-то загнул Патрик. Это... Голос срывается. Мои стихи. Да, текст прилично стерся. Он часто перечитывал их. Я захлопываю книгу и выдыхаю. Прикусываю губу чуть ли не до крови. Я не знала, что у него есть экземпляр. Он никогда не говорил об этом. Ты читал их? Его лицо приобретает озорное выражение, и он цитирует, глядя в пространство. Над крышей взметнулась душа, погибает. Божественный свет вдали замечает, стремится к нему, но не поспевает. И падает, плачет, на дне загнивает. Надеется выбраться, в веру ныряет, впитает все то, Что по слухам спасает, все молится, просит пощады, не знает, что жизнь такова и добро проиграет. Замечательная работа, преподобный. Ты пишешь? Нет, это было временное помешательство. Помешательство? В тебе есть потенциал. Я написала эти стихи, потому что была под большим впечатлением от... города. Я хочу назвать имя, но прикусываю язык. Улыбка сходит с его лица. Он знает, что я хотела сказать на самом деле. Я откладываю книгу и отпиваю глоток чая в попытке подавить внезапную неловкость. Спасибо, Кеннел. Это очень ценная книга. Почему он так много значит для тебя? Сколько ты его знала? Около восьми месяцев. «Около восьми?» — кивает он. «Семь лет назад ты была знакома с юношей в течение восьми месяцев, и он до сих пор тебя не отпускает?» «Все не так». Он вскидывает брови. Технически, конечно, так, но он был единственным человеком, который осознанно и бескорыстно любил меня. Он вообще любил людей. У него был порог сердца. Врачи говорили, что он не доживет и до пятнадцати. Но он хотел помогать тем, кому в этой жизни повезло меньше. Он не жаловался. Не жалел себя ни капли, и считал, что ему дали гораздо больше, чем он заслуживает, потому что встретил меня. После его смерти часть меня, очень большая часть, умерла. Он был единственным, кто оставил меня, не желая этого. Он был надежным, умным, любознательным, веселым, честным. И еще тысячи эпитетов, которые я не озвучу до конца столетия. Он был моим лучшим другом. Я не думала, что могу быть такой, какой я была с ним. Какой? Лучше. Вы были бы вместе, если бы он не погиб. Мы не были вместе. Я отталкивала его. Я боялась довериться, даже ему, и об этом я тоже жалею. Но да, мы были бы вместе. Я-то думал, что придется бороться за твое внимание, Сприкли. А оказывается, с мальчишкой, погибшим семь лет назад, я не смею надеяться, верно? Тебе не нужно бороться. Я здесь. Ты не видишь себя со стороны, но когда я смотрю на тебя во время служб, я тебя не вижу. Это правда. Во время служб в церкви меня не бывает. Где же ты? Это слишком больно — быть там. Раньше я уносилась в другие места, а теперь я просто отключаюсь. Иногда я смотрю на тебя и... И... Почему ты стал священником? Чтобы подавить темную сторону. Я всегда знал, что она у меня есть, но долго не мог понять, как ею управлять. Мои бабушка и дедушка старались воспитывать меня в католических традициях, но у них не выходило. Они не понимали главного чего же? Бог есть любовь. Они не любили ни мою мать, ни друг друга. Впервые я встретил истинного католика в храме. Это здание манило меня много месяцев, пока я, наконец, не решился войти. Священник того прихода был очень хорошим человеком. Его образованность, мудрость и преданность сану. Спасли меня. Наша дружба была недолгой. Мне пришлось переехать, и мы больше не виделись. Но он оказал на меня такое сильное влияние, что в девятнадцать я начал обучение в семинарии. И? Это все, Флоренс. Извини, если разочаровал, но у меня нет истории о пешем паломничестве в Иерусалим. И ты ни капли не жалеешь? Что стал священником? Я киваю. Я думаю об этом каждый день, Но каждый день выбираю им быть. Значит, меня что-то держит. Чье-то присутствие? Скорее, отсутствие. Я с рождения был одинок. Я стал бы очень плохим человеком, Если бы не принял сан, я стал бы очень плохим. Твоя мать была рада тому, что ты принял сан? Она об этом не знает. Я давно ее не видел. Она оставила меня, когда мне было шесть. Он надолго замолкает. Поэтому я и стремился к Богу и церкви к тем, кто примет в семью, которой у меня не было. «Тебя растили бабушка с дедушкой?» «Нет. В итоге они решили, что не потянут такую ответственность. Я пробыл в приюте полгода, а потом меня определили в семью. Но ты не называешь их родителями». «Их было десять или одиннадцать. Я сбился со счета». Каждый год мои ровесники меняли классы, порой школы, а я семьи. Почему? Ты был сложным ребенком? Нет, у меня были сложные опекуны. Все имели свои цели, но цели полюбить и воспитать ребенка у них не было. Я никому из них даже кактус не доверил бы не говоря о человеке. Но меня было некому защитить. Это мне знакомо. Я жила в семье, но... словно одна. Когда-то все было иначе, но длилось недолго. Когда мама ушла от нас, я разучилась верить в людей. Может быть, поэтому я отталкивала тех, кто оказывал мне внимание и в то же время тянулась к ним. «Ты говоришь о Сиде?» «В том числе». Я закрываю глаза, пытаясь вспомнить его лицо. Рыжие волосы и милые веснушки, особенно сильно обсыпавшие лоб и щеки. Но образ расплывается в памяти. Я могу четко увидеть его лишь на фотографии. И все равно не понимаю. «Тебе было всего девятнадцать. Разве ты не хотел жить нормальной жизнью?» «Нормальной? Это как?» «Жениться? Стать отцом? Заниматься сэ» Я краснею и тут же замолкаю, не в силах произнести фразу до конца. Уголки его губ трогает довольная улыбка. «У меня хорошее настроение, Флоренс». Поэтому, если пообещаешь никому не говорить, я открою тебе страшную тайну. Он многозначительно замолкает. Я не девственник. Я пытаюсь подавить улыбку. На это я и не рассчитывала. Правда? Ты для этого слишком красив. «По-твоему, все некрасивые люди девственники?» «Ты знаешь, что я имею в виду?» «Да, Флоренс. Я тоже считаю тебя красивой. Но ты и так это знаешь. Ты священник, Кеннел. Напоминаю я самой себе. Но это не значит, что я должен быть слепым. После твоего ухода...» Я планировал прочитать Евангелие от Матфея. Я напрягаюсь в попытке его вспомнить. Глава 6, стих 13. Припоминает он. Да не веди нас в искушение, но избави от лукавого. У меня перехватывает дыхание. Нельзя отрицать того, как он вводит меня в искушение, появляясь в поле зрения. Хочешь, прочитаем вместе? Ох, Флоренс. Он тяжело выдыхает и на миг прикрывает глаза. Я буду звать тебя Валькирией. Нет, я не хочу прислуживать воинам за столом. Валькириям даруется право решать исход битвы. Только иногда. У них есть доспехи, щиты и копья. Думаешь, умно вооружать такого человека, как я, острыми предметами? Я смогу попросить тебя оставить меня на поле боя. А ты хочешь остаться? Вся моя жизнь — поле боя. Но ранее никто не искушал меня так, как ты. Никогда я не чувствовал что плоть настолько слаба. Разве желание — грех? Нет. Желание — дар Бога. Оно возносит нас к недосягаемым высотам. Но с тобой... Боюсь, я не смогу остановиться на неудовлетворенном желании. Боюсь, это желание не свергнет меня в пропасть. Во рту пересыхает. В груди теснит. Губы ощущаются, как листы наждачной бумаги. Каждое слово, что земля с лопаты, накрывает меня все сильнее. «Как давно это было?» — спрашиваю я. Он садится прямо и долго молчит. «Давно». «А точнее?» «Тебя испугает арифметика». Я посылаю ему настойчивый взгляд. «Пятнадцать лет назад...» «Пятнадцать лет...» Эхом отзываюсь я. «Тебе было восемнадцать, когда ты принял это решение. Ты еще не был семинаристом. К тому времени я уже знал, что хочу стать священником. Я намеренно избегал этого». «Значит, ты не нарушал целебат?» «Нет». «Но как же те женщины, которых я бил? Тебе интересно, проникал ли я в их тела?» «Нет». «Только в души». «То есть до того, как стать священником, ты имел единичный опыт?» «Нет». «Девушек было несколько». Разве ты не любил никого из них? Нет. Они были настолько плохи? Нет. Просто я не подходил им, а они мне. Любовь — очень сильное слово. Я не думал, что могу любить женщину как мужчина. Это душевная немота — одна из причин, по которой я стал священником. Кеннел, Он встает. Двери в откровенность закрылись. Не проскользнет и полоска света. Уже поздно, Флоренс. Тебе пора. Больше не хочешь меня видеть? Напротив. Я хочу видеть тебя слишком сильно. Прошу. Да, преподобный. У вас обед. Я тоже поднимаюсь на ноги и провожу по обложке жизни Христа, лежащей на кофейном столике между нами. Возьми ее. Нет. Пусть будет у тебя. Можешь перечитывать ее, когда снова захочешь увидеть меня слишком сильно. Он смотрит из-под лобья. Его взгляд — красивое, но бескровное лицо. Раненый мальчишка. Мне хочется утешить его. Да, Флоренс, ты права. В твоем присутствии я забываю, что я священник. Однако, я священник. Тогда, преподобный, я вас оставлю. Он пытается взять меня за руку, удержать, но я не позволяю. То уходи, то останься, то ближе, то дальше. Меня укачивает. Ты прогоняешь меня и сам же вынуждаешь остаться? Не прогоняю. Я хотел бы, чтобы ты осталась, но мы оба знаем, что не готовы к этому. Потому что ты священник? Нет. Потому что ты тоже. Хранишь обед.